— сказал грубиян Гарри. От его криков раскалывается голова. — с Клара, успокойся. Она разволновалась от запахов леса. Летиция рассеянно потрепала меня по хохолку. — Карамба! Да чего же тупы, беспёрые! И мы двинулись дальше. До обрыва видневшегося над верхушками деревьев было примерно три четверти м и л и Это небольшое расстояние мы преодолевали целый час, ибо приходилось всё время петлять, обходя топи. Я сосредоточился на дороге. Обойти болото справа. У серого валуна поворот. Через 200 шагов пересечь овраг. Там л е т и ц и споткнулась и чуть не упала. Поворот налево. Маленький водопад остается по правое крыло. Видно было, что и остальные стараются запомнить путь. Проныра постреливал глазами во все стороны. Клещ шевелил губами, считая шаги от поворота до поворота. Летиция, у м н и ц ы как бы обмахивалась париком, но при этом заплетала на нем какие-то узелки. Воздух в джунглях был пропитан жаркой влагой, м е т р Салье ь обливался потом в своем плотном камзоле. Логан-то оставил накладные волосы в шлюпке, подол женского платья подобрал и засунул за пояс, так что виднелись нанковые панталоны и в е с н у ч а т ы е щиколотки, по ним колотили ножны а бордажной сабле. Гарри все время говорил, говорил, сообщая массу полезных и бесполезных сведений. То ли забалтывал компаньонов, усыпляя их бдительность, то ли просто не мог совладать с возбуждением. «Змей и хищных зверей на Сент-Мореце нет, но о п а с н о с т и й хватает. В сезон дождей из земли вылезает уйма с к о л о п е н д е р Их укус не смертельный, но чертовски болезненный. А вот под этим деревом садиться ни в коем случае нельзя», — сказал он Летиции, когда все остановились перевести дух. — Пересядьтесь поскорей. — Вы решили, что это яблонь? — Нет, дружище, это м а н ц е н и л а Находиться под ней опасно. С листьев может капнуть сок, а это чистейший яд. Потом он принялся разглагольствовать о болотной лихорадке, главном б и ч е этих мест. По мнению Логана, эту таинственную болезнь источали миазмы болотного воздуха, оседающие в носу, поэтому, проходя мимо трясины, дышать следовало ртом. Чушь! Я доподлинно знаю, что переносчиками малярии являются комары. Жали человека, они впрыскивают в кровь б л е з н е т в о р н ы е частицы. Вот почему я все время летал над головой у л е т и ц ы и склевывал гнусных кровососов. Не хватало еще, чтобы моя девочка заболела. Я воспитан на цивилизованной пище и не очень-то люблю дичь, но должен признаться, что Сент-Морицкое комарье имеет сочный и довольно приятный вкус, отдаленно напоминающий землянику со сливками. Но вот мы вышли к краю горного массива. Он был невысок, сверху донизу испещлен трещинами, некоторые достигали 10 даже 20 футов в ширину и представляли собой входы в очень узкие каньоны. Гарри повернул вправо от утеса ф о р м ы напоминающего круглую башню, и довел нас до одиннадцатого по счету ущелья. — Пришли, — сказал Логан, — тут припрятано кое-что полезное. Он зашел за большой камень... и выкатил оттуда низенькую тележку на грубых колесах. На этой штуке матросы докатили сюда от берега сундуки и инструменты. Дальше пришлось перетаскивать на себе. «Нам с вами будет легче. Вынесем сюда наш ларь, один единственный, поставим на колеса и довезем до лагуны. Ну а теперь, ребята, подить-ка сюда». Он достал из-за пазухи три черных платка, заранее приготовленных для этой цели, и завязал всем глаза, еще раз строго предупредив, что прикончит всякого, кто попытается подглядывать. Выстроил всех вереницей и повел в каньон. — Вы как слепые попрошайки с поводырем! — весело выкрикнул Логан. Действительно, было очень похоже. Нелепая процессия двигалась очень медленно, потому что дно было покрыто каменной осыпью. Ирландец с прибаутками командовал — ногу повыше! Поворачивай влево, теперь вправо! — Живей, с о р о к а н о ж к а живей! — живей! Кто-то постоянно спотыкался, ч е р т ы х а с о вскриковал. — Хоть мне-то развяжите глаза! — взбунтовался Мичман. — Я ведь все равно увижу эту часть маршрута, когда буду тащить с вами сундук в обратном направлении. Ирландец почесал затылок, подумал и признал резонность этого суждения. Платок с проныра сняли, и теперь дело пошло несколько живее. Штурман вел под руку летицу, и Мичман — песца. Комаров в этой части острова не было, и работа у меня поубавилась, Я просто считал повороты, а память у меня, надо сказать, отменная. Один раз я поднялся и пролетел над плоской верхушкой плато, и з о р о ж д е н н о й многочисленными глубокими расщелинами. Там наверху росли кусты и носились стремительные птицы, похожие на ярко раскрашенных стрижей, меня они облетали стороной. Когда я смотрел вниз...